-Суезин? спросил молодой Джолион. А в Суезине есть что-то первозданное. Город и быт обеспеченного класса еще не успели его обработать. В суезине, несмотря на все его джентльменство, сидят вековые традиции и грубая сила фермера. Бассини задумался: Да!